Глава 16 Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что когда назначенный из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них пять-шесть человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете,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 была установлена оригинальная постепенность. Если кадет изобличался в прозаическом авторстве, конечно, с мирного содержания, то ему давали двадцать пять ударов. А если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю, кем составленная,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 Недействующие более наставления к образованию воспитанников военно-учебных заведений. 24 декабря 1848 года. Санкт-Петербург. Типография военно-учебных заведений. Примечание автора.